О том, что приключилось с ним в дороге, можно было написать длинную сагу. Ему пришлось драться с боевыми монахами, орденом охотников за свободными. Он побывал в знаменитом храме мечей, где его единственного чародея за многие века принимали с почетом. Он тонул в болотах Крайнего Юга, в черной кишащей гадами воде, и спасся только чудом. Он бродил по дикой пустыне, о которой разбивается натиск полуденного океана. В занесенных песком городах, отыскивая древние рукописи, забытые свитки, частенько сжатые белыми пальцами скелета, пролежавшего в развалинах древних не незнамо сколько лет, он искал. Искал с муравьиным упорством и таким же упрямством, не веря, что тайные знания минувших веков сгинули навеки. Он прошел там, где спасавали даже маги Ордоса и волшебного двора. Знание некромантии помогло слиться со смертью, стать ее частью. Он поднял сам себя из-за великой грани, когда наконец добрался до оазиса. Он был рядом с проливом, отделявшим Саладор от кинта ближнего. По правую руку вздымались вершины восточной стены. По левую шумел великий океан. Впереди, в дымке, на самом горизонте смутно виднелась земля. Глаз простого морехода не смог бы различить ее, но глаза некроманта давно уже не были глазами обычного смертного. Он забирался все выше и выше по лестнице истинного колдовства, зная, что в один прекрасный день за все это придется заплатить поистине небывалую цену. Однако, он должен был понять, что же совершилось тогда, в последнем прибежище. Без этого он просто не мог жить. Его заплечный мешок, прочный, из грубой толстой кожи, какую пробьет далеко не всякая стрела, хранил немало свитков и летописей, найденных им в руинах некогда процветавшей страны, сразу за восточной стеной Саладора. Не приходилось удивляться, что ни купцы, ни иные прознатчики так и не нашли сюда дороги и древние могилы стояли нетронутыми. Обитатели этого края как раз знали толк в некромантии и сумели поставить у своего последнего порога надежных и вечных стражей, разумеется, бестелесных. Но что значила эта стража для того, кому случалось странствовать куда более мрачными дорогами? Он прорвался сквозь их призрачные ряды, он вырвал бесценные летописи из мертвых рук, и он знал теперь, куда идти и что искать. Вернее, ему предстояло не идти, а плыть. Плыть довольно далеко на запад, вдоль южных берегов благодатного Арраса, до островов Огненного Архипелага. Отлично известные купцам и мореходам, населенные редкими и слабыми племенами. Какие тайны они могли скрывать? Однако ж, утверждали свитки, они скрывали. Он вздохнул и двинулся к полуобвалившемуся колодцу наполнить фляги. Предстоял последний и самый трудный переход через мертвые, прокаленные солнцем горы. Устыня все же таила в себе оазисы, и странник даже в одиночку мог преодолеть ее. Горы были совершенно безжизненны, и все же иного пути он не знал. — Здесь господин хороший, — сказал ему шкипер, не молодой же краснолицый моряк с коротко остриженной седой бородой. «Не знаю, зачем вам потребовалось на этот остров, но скажу последний раз. Оттуда никто не возвращается, и вам туда соваться нечего. Добравить вам только желаю», – торопливо прибавил он, видя сдвинутые брови волшебника. «Спасибо, капитан», – чародей несколько раз кивнул. «Спасибо, что беспокоитесь обо мне, но, увы, есть вещи поважнее наших жизней. Прикажите дать мне лодку, я доберусь сам». «Начинается прилив, надо торопиться». «Ну, как знаете...» – буркнул шкипер и отошел давать распоряжение. Некроман вздохнул. Путь до заветного острова оказался долг и труден. Немало судов плавало из Саладоров к огненному архипелагу, но ни одно почему-то не останавливалось возле нужного ему места. Среди мореходов бытовало немало легенд об ужасе, живущем здесь». И волшебник очень сильно подозревал, что расторопные маги Ордоса, у которых эта диковина находилась, считай, под боком, уже побывали здесь. А тогда, прощай, надежда что-то узнать. Ему оставалось только надеяться на удачу. Остров возвышался из морских вод громадным усеченным конусом. Над срезанной верхушкой курился темный дым. Пальмы теснились вдоль полосы прибоя, выше начинался голый черный камень. Чародей выбрался на песок. Да, ошибки быть не могло. Он чувствовал силу, великую и равнодушную. И неудивительно, что он, похоже, первым из волшебников отыскал сюда путь. Другие просто не почувствовали бы это. Настолько странна и чужда обычному колдовству Эвиала была эта магия. Он поднял голову, окидывая взглядом мертвый склон, покрытый застывшими потоками огненной земной крови. «Трудновато будет туда забраться». Но ничего не поделаешь, другой дороги нет и не будет. А о том, что ждет его за острым краем кратера, оставалось только гадать. Конечно, если рукописи, найденные в пустыне, не лгут. Рукописи не лгали. Человек стоял над округлой каменной чашей, заполненной кипящей человеческой кровью. Вокруг вздымались полуобрушенные стены замка, возведенного в забытые времена чародеями забытого ныне народа. Он долго, очень долго искал это место, скрытое разросшимися прямо в кратере не погашего, но давно уже не извергавшегося в полную силу вулкана, на крошечном островке огненного архипелага, спинном хребте ушедшего на дно морское большого древнего острова, где некогда процветали науки и искусство, и прежде всего, конечно же, искусство магическое. Еще и в помине не было знаменитой ныне Аргоской академии высокого волшебства, еще не заложили ни одного камня в фундаменты того, что позже стало именоваться волшебным двором. Дикие племена еще только постигали огонь, бродя по пределам того, что ныне стало Семиградием, Эгестом, Мекампом, Аркином, Саладором или Империей Эбин. А здесь уже выселись города и храмы, ныне забытых и ушедших во тьму богов. Здесь творились великие заклятия. Конечно, большую часть их маги нынешние смогли бы и повторить, и отразить, если потребуется. Но кое-какие шедевры, например, вроде той чаши, над которой он склонялся ныне, не смог бы воссоздать даже белый совет в полном составе. Кровь кипела в чаше, добрая человеческая кровь. Он добыл ее в честном бою. Он сразил чужого воина своим оружием, простой сталью, отнюдь не своей магией. Бедняга присоединится к призрачной страже этого места. Нельзя жалеть сил. Подобным реликтам прошлого лучше оставаться неведомыми и недоступными для остального мира. Что ж, на войне как на войне. Он встретил этого воина на берегу. Его выбросило сюда бурей. Бедняга страшно обрадовался встрече, ожидая найти товарища по несчастью. Однако, вместо помощи нашел только собственную смерть. Предсказания, пророчества. Люди верят им куда больше, чем эти слова того заслуживают. В отличие от всех предсказателей и прорицателей, эта чаша не оставляла места ни для сомнений, ни для колебаний. Зверь родился. Звезды сошлись таки на небосводе в злой для Эвиала час. И он, именно он, нес за это ответственность. Плечи человека поникли, он сгорбился, словно под неподъемной тяжестью. Теперь он знал все. Титаны были истинными титанами. Они уничтожили свой собственный дом, но их сила обернулась против них же. Часть их наследства уцелела. В том числе и это. Едва увидев одинокую каменную чашу, посреди полуобрушенного зала он понял, что его странствие закончено. Он нашел то, что искал, и очень скоро он узнал и ответ. Чаша оказалась истинным шедевром древних. Он проследил путь собственного заклинания, проложенный его пролившейся кровью, и он увидел, куда ушли громадные силы, вложенные дотами в их странное колдовство. Чаша, по сути, была огромным зеркалом, позволившим отследить чуть ли не любое сотворенное в пределах и вяло заклинание, причем сотворенное неважно когда. Но разумеется, чтобы добраться до заклятий первичных, исходных, требовалась куда большая сила, чем у него. Теперь он увидел, видел каплю своей крови, погружающуюся в темную плоть, и видел то существо которого эта кровь частично пробудила, частично сотворила, вложив в него человеческие ярость и ненасытность. Магия смерти сделала существо гибельнейшим оружием, а то, что кровь была человеческой, вложило в него неутолимый вечный голод, утишить который на время могла только она же, чистая и алая человеческая кровь. Он схватился за голову, закричал, не слыша собственного крика. Как разумно, как ловко. И даже бросив он сейчас в огненное жерло, зверя это не остановит. И никакие маги с чародеями ничего с ним не сделают. Доты старались не зря. Много лет провели они в изгнании, постигая тайны враждебного им колдовства. И в конце концов достигли успеха. Кровь медленно переставала кипеть, отдав все силы. Ей предстояло теперь превратиться в прозрачный темно-алый камень. Чародей заметил еще несколько таких же вокруг. Иные целые, иные расколоты на части. Не медля больше ни минуты он двинулся прочь сквозь густые заросли внутри кратера. Вскарабкался по отвесному гладкому склону и вниз, вниз, вниз, туда, где его ждала лодка. Теперь он знал, в чем состоит его долг. Не дело, а именно долг, какой редко выпадает в жизни человек.